но этот последний не пожелал более жить на земле, и улетел на небо в верхнее отверстие своей юрты с дымом очага. Оставшейся жене своей лама предоставил править сотворенным из тростника народом, от которого и произошли русские. У них, поясняли рассказчики, тело белое и волосы нередко русые, потому что стебли тростника желтоватые, а метелки лишь немного темнее. Следование к реке Утумурень Нанятые у Цзунзасака монголы с вьючными лошадьми были отпущены обратно по приходе нашим к Найджинголу. Оставил я лишь на время при себе того переводчика, который недавно привез нам письма из Синина. Этот переводчик, родом Дунганин, был весьма услужлив и полезен при сношениях с туземцами. От своего амбани он имел поручение, помимо доставки писем, съездить на реку Дычу в Кумирню и разузнать там, кто именно нападал на нас в Тибете. Вероятно, Сининский амбань опасался официальной жалобы с моей стороны и желал подробно разузнать дело, чтобы впоследствии отписаться. Названный переводчик отправлен был теперь вперед на реку Утумурень заготовить там для нас вожака на дальнейший путь и купить на продовольствие баранов. Вслед за тем двинулись и мы, завьючив своих верблюдов, которые почти совсем оправились после недавней болезни, только еще у семерых стали сходить подошвы лап, и эти верблюды смешно шлепали своими ногами, словно шли в калошах. Экспедиционные казаки ехали теперь на лошадях, за исключением лишь головного вожака каравана, каковым при всех экспедициях был у меня старший урядник Иринчинов. Много, очень много услуг оказал этот человек делу наших путешествий, и, как бурят родом, незаменим был при сношениях с монголами. Пройдя по южной окраине болотистого урочища «Голмык», Мы снова вошли в полосу кустарников, по которым и лежал наш путь до реки Утум-Урень. Расстояние здесь 177 верст. Общий характер местности тот же, что и прежде, почва та же, только хормык и тамариск еще хуже, корявее и реже рассажены. Зато попутные ключи были обильнее водой, правда солоноватые, но на вкус не противные. Местами по этим ключам рос тростник, в котором во множестве держались фазаны. Охотились мы за ним весьма усердно, Им не случалось убивать в продолжении нескольких часов, притом без легавой собаки, до 50 экземпляров. Старые самцы были очень жирны, но еще не вполне вылилили. Фазанами продовольствовался теперь весь наш отряд. Общее восточно-западное направление нашего пути изменилось с Найджингола на северо-западное, или правильнее – западо-северо-западное. А крайние горы с юга по-прежнему стояли высокой крутой стеной, Только расстояние до этих гор теперь несколько увеличилось. На этой расширенной площади, ближе к реке Утумурень, высилась небольшая горная группа Хургуинула, с запада много занесенная песком. Погода во время нашего пути стояла довольно хорошая, в конце сентября облачная, в начале же октября ясная. Дневное тепло доходило до плюс 15,2 градусов в тени, ночные морозы до минус 12,9 градусов по Цельсию. Пыль более или менее наполняла атмосферу, в особенности в конце сентября эта пыль бывала так густа, что высокие окраини и горы иногда чуть виднелись. Как эта пыль, так и общий равнинный характер местности сильно затрудняли съемку, ибо не на что было ориентироваться. Приходилось орудовать компасом и иногда довольствоваться только направлением собственной тени. Бусолью же делались засечки гор и их выдающихся мысов. 1 октября мы заменили свою палатку войлочной юртой, уцелевшей еще от прошлой зимы. В юрте гораздо теплее и удобнее во время холодов. не сносно только ежедневно ставить и разбирать это жилье во время пути. Для казаков на не была куплена также юрта, но весьма плохая, притом в ней могла помещаться лишь половина экспедиционного отряда. Остальные казаки провели зиму в палатке. Наконец, 7 октября мы пришли к реке Утумурень, которая, по новым сведениям, сколько кажется более достоверным, вытекает из снеговой группы Харза в хребте Марко Поло на Тибетском Нагорье. А не из озера Хайтун-Нор, лежащего в горах немного севернее названной группы. Смотри, третье путешествие. Под добытым ныне сведениям озера хайтун на указанном месте нет вовсе. По пути в горах и у подножия их в Цайдамское равнение тумурень пополняется водой многих ключей, а затем в северо-восточной части урочища Улан-Гаджирь принимает слева реку Батыганту. Это последнее берет свое начало также в окраинных тибетских горах на обширной, залегающей между двумя параллельными хребтами, высокой долине Цагантохой. Здесь, как нам говорили, много ключей и прекрасные пастбища, на которых летом пасется монгольский скот из Улан-Гаджира. В среднем своем течении у Тумурень, там, где мы ее переходили, гораздо меньше Найджингола. Она имеет всего от двух до трех сажен ширины и при малой воде глубину один-два фута. Течение очень быстрое, вода светлая, ложе реки врезаны в почву на сажень, иногда более. Летом, во время дождей в горах, вода в описываемой речке много прибывает и, по словам монголов, делается красной от размываемой глины. По тем же сведениям, у тумрен течет от Улан-Гаджира еще верст 50-60 к северо-востоку и затем впадает в озеро Дабасун-Нор. Из рыб в описываемой реке мы добыли только один вид губача, а в ключах Улан-Гаджира нашли два вида гольца. Урочище Улан-Гаджир Не один раз вышеупоминавшееся урочище Улан-Гаджир лежит на левом берегу той же Утумурени и протягивается от юго-востока к северо-западу верст на 50. Название его в переводе означает «красный гриб», И дано описываемому урочищу, потому что на южной стороне часто встречаются невысокие, по мнению монголов, на грибы похожие бугры из песка и лёсовой глины. По своему характеру улан совершенно походит на галмык, подобно которому образуется подземной водой, вероятно, отделяющейся от Утуму-Рени и её притока Батыганту. Вся площадь описываемого урочища изобилует ключами, обыкновенно глубоко, от 5 до 7 футов, бьющими из-под земли, и имеет болотисто-солончаковую почву, поросшую всего более низким тростником. Возле же ключей, вода которых большей частью солоноватая, этот тростник выше и гуще. Абсолютная высота местности почти одинакова, как и для всего Южного Цайдама, именно 8800 футов. Пастбище в Улан-Гаджире довольно хороши в особенности вблизи Утумурени, поэтому здесь всегда живут монголы. Есть даже две небольшие глиняные хормы, но они лежали в стороне от нашего пути. По дальности расстояния разбойники урунгыны приезжают грабить в улан лишь изредка, и перед нашим сюда приходом три года сряду не появлялись. От близко лежащих при выходе из гор ущелья рек Уту-Мурень и Батыганту, вплоть до Улан-Гаджира, следовательно, верст на 25, расстилается совершенно бесплодная равнина с почвой из лесовой глины, песка и гальки. Летом во время сильных дождей в горах вода бежит по всей этой равнине, тогда пути здесь нет. Нельзя также пройти с караваном и по самому Улан-Гаджиру, пока болото не замерзнут. Вообще поздняя осень, которая теперь уже наступила, может считаться единственным лучшим временем для путешествия по всему южному Цайдаму. Весной и летом пройти с верблюдами здесь почти невозможно. Болото топки, жарко, гибель мучающих насекомых. Зимою вьючным животным также трудно, ибо корм на ночлегах уже съеден местным скотом. Из Улан-Гаджира ведут два пути. Один путь в урочище Гас, другой в урочище Сыртын. Этот последний, о котором было упомянуто выше, направляется, как говорили нам монголы, вниз по Утумурене до ее устья, затем обходит озеро Дабасун-Нор и пересекает урочище Махай. В Улан-Гаджире мы провели пять суток. Местные монголы, сведав о скором прибытии к ним нашей экспедиции, откочевали в стороны и попрятались со своими стадами, так что их едва можно было разыскать. Однако, видя, что мы дурного не делаем, вскоре возвратились на прежние свои места. С помощью сининского переводчика мы купили у тех же монголов 60 баранов, юрту для казаков, немного масла и променяли трех усталых лошадей на свежих. Гораздо затруднительнее было отыскать проводника на дальнейший путь в ГАЗ. Однако и это самое важное для нас дело уладилось после настоятельных с нашей стороны требований и при содействии того же сининского переводчика. Последний был вознагражден за свои услуги и отправлен обратно. В Улан-Гаджире, на берегу Утумурени, удалось сделать астрономическое определение широты и долготы, так что место это хорошо теперь установлено по географическим координатам. Широта получилась равной 36 градусам 55 минутам 8 секундам Долгота же вышла 93 градуса 13 минут от Гринича. В ближайших к нашему Бивуаку тростниках водилось множество фазанов. Тот самый вид, что и для всего Цайдама, охота за ними была так добычлива, что я брал с собой казака, иногда даже двух, с мешками собирать убитых, притом том еще довольно часто подстрелянные убегали в тростник.